Кроме разве что какой-нибудь банальности вроде: "Ну и дела" или "Странно всё это" или "Да, чего только не бывает". Хочешь, я скажу: "Ну и дела, сэр Макс". Это тебя устроит? "Пожалуй, нет", честно признал я. "Нечего сказать, говорите. Мне верится что-то. Если вы щадите мою нежную душу, имейте в виду, я уже в полном порядке. Устал только". "Да, я вижу, что ты в порядке". согласился шеф. Но мне действительно нечего тебе сказать. Я, видишь ли, никогда в жизни не попадал в ситуацию, хоть немного сходную с описанной. Я никогда не бывал ни в лабиринте Мёнина, ни в местах на него похожих. Я мог лишь выслушать тебя, как слушают деревенские жители своего земляка, объездившего полмира и вернувшегося в родные края на отдых. Прошли эти времена, когда ты мог рассчитывать на мою помощь, мальчик. Возможно, слишком быстро, но так уж получилось. Какой из меня мальчик к чертям собачьим, флегматично огрызнулся я. Взрослый дядька. Я там чертовски постарел в этом грешном лабиринте. Вот что плохо. Ты не постарел, ты повзрослел, строго сказал Джуфин. Рано или поздно это случается, Макс. Всё к лучшему. Со своей рожей ты волен сотворить всё, что угодно. К твоим услугам вся магия сердца мира. белое и чёрное, разберёшься, не бойсь. А взрослым-то останешься навсегда. Тебе ещё предстоит оценить преимущество этого состояния души. Да, о магии я как-то не подумал, согласился я. Там в лабиринте приходилось обходиться без неё, вернее, без той разновидности магии, которая мне знакома. Даже щель между мирами выпотрошить не удалось ни разу. А ведь я так старался. Только и счастье, что в жабу ядом плюнул. Правда, это не помешало ей нас раздавить. Скорее уж, наоборот, поспособствовало». Я годливо передернул плечами и решительно приказал сам себе. «Все, хватит ныть. Жизнь прекрасна, и она только начинается». «Чувствуешь себя, словно родился заново?» — понимающе спросил Джуфин. «Так всегда бывает, когда выговоришься как следует после серьезной передряги, по себе знаю». «Ладно, оставлю-ка я вас в покое, ребята». А мне есть о чём подумать, а вам, не сомневаюсь, тоже найдётся, чем заняться в моё отсутствие. Он неожиданно легкомысленно подмигнул нам и направился к выходу. На пороге остановился, наградил меня своим фирменным тяжёлым взглядом и тихо, но веско сказал: "Макс, я тебя очень прошу, будь осторожен. Не расслабляйся, будь начеку. От того, что ты вернулся в Ехо, ничего не изменилось". Приключения вроде твоего никогда не заканчиваются. Вообще никогда. Ты меня понимаешь? Да, наверное, неуверенно откликнулся я. Но чего именно я должен остерегаться? Впрочем, вы, конечно, не скажете. Рад бы, но я не знаю, Макс. Тебя втянули в игру, правила которой мне неизвестны, и втянул тебя в неё не заурядный игрок. По сравнению с ним я такой же неопытный мальчишка, как наш Номи Норих. Поэтому я и прошу тебя быть начеку всё время, даже во сне, возможно, во сне в первую очередь. Но и наеву не делай ни одного шага, не ощупав половицу, прежде чем войти в собственную гостиную, убедись, что за дверью именно твоя гостиная, а не пасть огнедышащего монстра. Проснувшись в собственной постели, постарайся понять, «Ты ли в ней проснулся?» Джуфин умолк. Потом неожиданно рассмеялся, махнул рукой, словно разгоняя в стороны только что сказанные слова. «Разумеется, я преувеличиваю. И все же будь осторожен, ладно?» «Вот так. Ну пугал и ушел», — проворчало Меломори, когда за шефом закрылась дверь. «Как это на него похоже. Пожалуй, я все-таки принесу светильник». А то нагнал жути, господин почтеннейший начальник. Да ещё и после этих твоих историй со светильником можешь не спешить, улыбнулся я. Сначала я тебя поцелую. При свете поцелуешь, упрямо сказала она. Не так уж я скверно выгляжу, переживёшь. Вскочила, стремительно нырнула в нишу кладовой, вернулась, освещённая голубоватым сиянием, исходящим от прозрачного шара, который она бережно прижимала к груди. Оставила светильник в изголовье, шепнула: «Я тоже должна быть на чеку, Макс. Хочу быть уверена, что целую именно тебя. Мир перестал быть таким надежным, как раньше, правда?» В справедливости ее замечания я убедился час спустя, когда решил, что не могу больше терпеть разлуку с любимой ванной комнатой, и неохотно, с громкими охами, официальным цеховым гимном лентяев всех миров, покинул постель, которая, безусловно, является наилучшим местом для любого из дел, кроме купания». Миламоре решила не расставаться со мной ни на минуту, поэтому мы отправились вместе, держась за руки, как дети на прогулке. Моя прекрасная леди пребывала в дурашливом настроении. Справедливо полагаю, что веселье единственное стоящее лекарство от страха. Надо посмотреть, не ждёт ли нас за этой дверью пасть огнедышащего монстра, весело тараторила она. Макс, я умоляю тебя, посмотри. Пусть всё будет как в заправду. Остановись на пороге. Вот так, молодец. Теперь осторожненько высунь голову за дверь. Голову можно, она не самое ценное из всего, что у тебя есть. Хотя нет, ну, голову тоже жалко. Всё-таки она умеет целоваться. Поэтому особо не высовывайся, а просто посмотри одним глазом, что там творится у нас в коридоре. Я послушно подчинюсь и дурацким командам, чтобы развеселить её ещё больше. остановился на пороге, скорчил героическую рожу, которая привела Миломорева в восторг, и с преувеличенной осторожностью выглянул в коридор. Сначала я решил, что мои глаза просто не привыкли к темноте, и поэтому я ничего не могу разглядеть. Потом вспомнил, что за несколько лет, проведённых в самом сердце мира, я стал видеть в темноте как ночная птица. Тьма в коридоре могла означать только одно. Там не было никакого коридора. там не было вообще ничего такого, что можно увидеть глазами. Я поспешно отступил назад и рухнул на ковёр, смутно ощущая, как по спине бежит тонкая струйка едкого ледяного пота. "Макс, ты переигрываешь", встревоженно сказала Миломоре. "Это уже не смешно, ты меня напугал". "Да что с тобой?" Я поднял руку в знак того, что со мной всё в порядке, потом решился посмотреть ей в лицо. Там нет никакого коридора. Там вообще ничего нет, только темнота. Будем надеяться, что я просто сошёл с ума. Выгляни, пожалуйста, ладно, и скажи мне, что ты увидела. Миламоре выглянула, потом обернулась ко мне, не скрывая облегчения. Коридор на месте, с упрёком сказала она. И никаких монстров, кроме твоих кошек. Одной из двух, Макс. Или ты меня разыграл, или ты действительно сошёл с ума? Если это была шутка, имею в виду, она мне совсем не понравилась. Не шутка, к сожалению, вздохнул я. Будем надеяться, что в Еху есть какой-нибудь мудрый старый знахарь, чудом переживший смутные времена, и Сэр Джуфин даст мне его адрес. А теперь давай выглянем вместе. Не выйдем, а именно выглянем, ладно? Конечно, как скажешь, поспешно согласилась Миламоре. Теперь она смотрела на меня с нескрываемой тревогой, не знала, что и думать. Неудивительно, Я ещё а мне знал. Она обняла меня за талию, словно этим жестом собиралась оградить от всех уготованных мне кошмаров. И мы снова выглянули за дверь. Увы, я опять ничего там не увидел, кроме проклятой темноты. "Макс", встревоженно сказала Миламоре. "Ты не сошёл с ума? Или мы оба с него сошли? Ты тоже ничего не видишь?" "Хуже. То вижу, то не вижу. Коридор то появляется, то исчезает". Всё как-то зыбко, словно коридор сам не может решить, есть он или нет. Грешный магистр Макс, мне страшно. А сейчас, требовательно спросил я: "Сейчас всё в порядке?" "Да", удивлённо подтвердила она. "Теперь всё в порядке?" "Ты что-то навыражил?" Просто закрыл глаза. "Я больше не смотрю за дверь, понимаешь? Когда я не смотрю на то, что находится за дверью, с миром всё в порядке. Наверное, в лабиринте я подцепил скверную привычку". Я же рассказывал, зачем там существуют двери. И теперь за всякой дверью тебя ждёт какой-то другой мир? Ахнула она. Говешь на лету, вздохнул я. Умнечка моя, забавно выходит. Прежде всякая дверь, которую я открывал в темноте, уводила меня в хумгат. Иногда, если в помещении было недостаточно темно, я переступал порог с закрытыми глазами, и это работало. А теперь мне придётся закрывать глаза, чтобы мир не исчез. Вообще-то смешно. Вероятно, ангелу, ответственному за мою судьбу, просто не хватает воображения. В противном случае он не стал бы так судорожно цепляться за эти клятые двери. Банальный в сущности символ. Макс, что ты несёшь? Какие-то ангелы, какие-то символы. Лучше давай решать, как мы теперь будем выкручиваться. Миломория взяла нарочито бодрый деловой тон. Тебе придётся сидеть в этой комнате, пока мы что-нибудь не придумаем. Я уже придумал. Это рискованно, но лучше рискнуть, чем сидеть в запертие. Сейчас я закрою глаза, а ты выведешь меня в коридор, который, по твоему утверждению, находится за этой грешной дверью. Ладно, тут же согласилась она. Пошли. Но ты должна знать, рискуем мы оба, честно сказал я. У тебя есть шанс загреметь куда угодно вместе с таким ненадёжным спутником, как я. Вместе это как раз ничего, решительно сказала Миломоре. Лишь бы не по отдельности. Вот это было бы действительно страшно. В сущности, какая разница, где быть, если вместе с тобой? Я изумлённо уставился на неё. Это заявление, сделанное перед лицом притаившейся за дверью полной неизвестности, весело куда больше, чем несколько сотен признаний в вечной любви, верности до гробовой доски и прочих традиционных, безответственных заверений, которыми время от времени обмениваются мужчины и женщины, испытывающие друг к другу нежные чувства. «Ну что ты на меня так смотришь?» — смущенно буркнула она. «Я не сказала ничего нового. Ничего такого, что заслуживает дополнительного обсуждения. И вообще, не надейся, что я так легко откажусь от красивого мужчины с большим жалованием. Закрывай свои прекрасные глаза. Попробуем убедиться, что твой коридор все-таки существует». Я закрыл глаза и сделал несколько шагов, доверившись своей спутнице. «Все!» — торжествующе заявила она. «Все!» Да, здравствуй, твой коридор, сэр Макс. Мы уже за порогом. Можешь открывать глаза. Только держись за меня покрепче. Исчезать будем вместе, в случае чего. Я открыл глаза. Ничего не случилось. Мы не исчезли. К моим ногам тут же прижался пушистый Армстронг. Элла была слишком высокомерна для такого дружеского жеста, но и она подошла поближе, села рядышком и уставилась на нас неподвижными лучистыми глазами. Саску, учились мерзавцы, нежно сказал я. На меня нахлынул неконтролируемый приступ безграничной любви ко всему миру, но тем, кто оказался рядом, достались самые большие порции обожания. Я поднёс руку Миламоре к губам и бережно прикоснулся к её пальцам. Я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя люблю? Не помню, врядли усмехнулась она. Но это не обязательно, я и сама знаю. Не расслабляйся. Впереди ещё полдюжины дверей не меньше. Впрочем, теперь я уверена, что всё будет в порядке. Если уж один раз сработало. Честно говоря, в глубине души я надеялся, что наводжение с дверью, ведущей из спальни, было единичным случаем, неприятностью одноразового пользования. Поэтому у следующей двери мне пришлось пережить разочарование, пожалуй, несколько более горькое, чем следовало. Пришлось снова закрывать глаза, чтобы попасть на собственную лестницу. они в чужую вселенную. Таким образом мы с горем пополам добрались до ванной. Джуфин всё-таки гений, резюмировала Меламоре, с удовольствием погружаясь в тёплую ароматную воду. Уверенно, он понятия не имел, что именно тебе грозит, и всё-таки умудрился предупредить нас об опасности. Если бы он не произнёс эту дурацкую фразу про пасть огнедышащего монстра, мы бы не продолжай, попросил я. У меня слишком живое воображение, по крайней мере, в последнее время. У меня тоже, уже мрачно откликнулась она. Но Жуфин всё-таки гений. Гений-то он гений, рассеянно согласился я. А вот как мы с тобой теперь будем перемещаться в пространстве? Да так и будем, легкомысленно отмахнулась Миламоре. До ванной комнаты мы добрались? Добрались. Значит, весь мир у наших ног. Будешь водить меня за ручку? улыбнулся я. из спальни в уборную и обратно, куда пожелаешь. С превеликим удовольствием. Мне понравилось. По-моему, я нашла своё призвание. Она неожиданно оставила легкомысленный тон и печально добавила: "Стоит мне представить, что ты мог исчезнуть навсегда за этой грешной дверью, и я начинаю думать, что водить тебя за ручку это просто подарок судьбы. Если двери теперь ведут тебя так же, как в лабиринте, возможно, мне пригодится полученный там опыт". Задумчиво сказал я: "Я ведь говорил, что в последнее время нам с Мелифара удавалось попадать только в хорошие места". "Возможно, что?" живо откликнулась Миламоре. "Не знаю ещё. Надо будет попробовать. Плохо, что я такой рассеянный, никогда не помню деталей. Не помню даже какого цвета ковёр в коридоре. В каком именно? Да в любом. Например, за этой дверью, за этой зелёной, а что? Зелёной", кивнул я, пытаясь вспомнить. Что ещё кроме ковра может находиться в этом грешном коридоре? А стены там какие? Белые, белые, и зелёная дверь, ведущая на лестницу, а возле неё куманская напольная ваза, которую ты уже чуть ли не год грозишься вытянуть или подарить злейшему врагу. Ага, точно, мерзкий, безвкусный предмет, нежно сказал я. Сейчас уродливая напольная ваза казалась мне чуть ли не самым родным существом. Я вспомнил её неуклюжий обрис, красные треугольники на жёлтом фоне и длинную царапину на боку. "Макс, что ты придумал?" голос Миламори звучал почти сердито. "Не забывай меня, это тоже касается." "Ничего из ряда вон выходящего," вздохнул я. "Не уверен, что это сработает, и всё же. Может быть, если я очень захочу попасть именно в этот коридор с белыми стенами, зелёным ковром и куманской вазой?" Если я как следует постараюсь воспроизвести его в своём воображении, то за дверью я увижу зелёный ковёр и вазу, а не темноту. В лабиринте многое зависело от моих желаний, возможно, от них там зависело вообще всё, просто я так толком и не научился этим пользоваться. А вот наш король-то умел. Когда он решил вернуться домой, первая же дверь привела нас в его дворец, а не на очередной раски острова. Звучит убедительно, согласилась Миламоре. Стоит попробовать. «Только без меня никуда не суйся, договорились?» «Ни за что», — пообещал я. «Хватит с меня одной вечности без тебя». Нагулялся. «Да уж, я думаю», — звонко рассмеялась она, поднимая бирюзовый фонтан ароматных брызг. «Попробовал бы ты заявить, что не нагулялся». Мы как могли оттягивали эксперимент. Я делал вид, будто стал наконец-то изнеженным столичным снобом, которому без омовения в восемнадцати бассейнах жизнь не мела. Миломори мне сочувственно подыгрывало. Но ванная комната не то помещение, где можно оставаться вечно. Зеленый ковер, белые стены, зеленая дверь, ведущая на лестницу, желтая ваза с красным узором. Последние полчаса я только тем и занимался, что пытался воспроизвести этот нехитрый интерьер в темноте под опущенными веками. Когда сие удовольствие надоело мне до такой степени, что впору было улечься на дно бассейна и добровольно прекратить течение каких-бы-то не было биологических процессов в утомлённом организме, я решил, что пора приступать к пылевым испытаниям.